Хрестоматия для детей первого класса. Русские литературные сказки, стихи и другие произведения. Владимир Иванович Даль. Девочка-снегурочка. Жили-были старик со старухой. У них не было ни детей, ни внучат. Вот вышли они за ворота в праздник посмотреть на чужих ребят, как они снегу комочки катают, в снежки играют. Старик поднял комочек, да и говорит, «А что, старуха, кабы у нас с тобой была дочка, да такая беленькая, да такая кругленькая».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 Вот старики обрадовались, вынули ее, «Да ну, старуха, скорей шить да кроить!» А старик, завернув Снегурочку в полотенечко, стал ее нянчить и пестовать. «Спи, наша Снегурочка, сдобная, как урочка, Из вешнего снегу скатана».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 Жученька, жучок, беленькие ножки, шелковый хвостик, пусти в хлевушок погреться. Жучка, весь день за стариком по лесу пробегавши, не знала, что старуха птицу в хлев загнала. Жалилась над больной лесой и пустила ее туда. Алиска Лиска двух кур задушила, до да домой утащила. Как узнал про это старик, так жучку прибил и со двора согнал.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 Стали девочки обещать, что Снегурочки они из рук не выпустят. Да и Снегурочка сама просится ягодок побрать, да на лес посмотреть. Отпустили ее старики. Дали кузовок да пирожка кусок. Вот и побежали девчонки со Снегурочкой под ручки. А как в лес пришли, да увидали ягоды, так про все позабыли. Разбежались по сторонам, ягодки берут да аукаются.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 Снегурочка с дерева слезла, жучка подбежала, Ее лыбызала, всё личка облизала и повела домой. Стоит медведь за пнем, волк на прогалине, Лиса по кустам шныряет, жучка лает, заливается, Все ее боятся, никто не приступается. Пришли они домой, старики с радости заплакали,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 приняли в милость, на старое место приставили, стеречь двор заставили».